Колонна стала подниматься на холм, поросший кустарником. Кустарник, видимо, рубили на дрова и вырубили, как попало. В одном месте он был высокий и частый, в другом — редкий, низкорослый. Тут зьяло плешь, а там тянулась кривая лесенка. Вообще круглый холм походил на голову, остриженную для смеха озорным парикмахером, но не это привлекло внимание самоходчиков. По холму в запуске носились зайцы, совершенно не обращая внимания на рев моторов или асгусениц. Кто-то по ним застрочил из автомата. Серый длинноухий русак перед Саниной сумокоткой пересек дорогу. — Но это не к добру, — сказал Щербак. Саня тоже в душе ругал косого черта, а заряжающий равнодушно заметил, что стрелять их некому. На горизонте, словно из-под земли, вылезла лиловая туча. Солнце, прячась под нее, разбрасывало по небу длинные красные полосы, снег от них стал алым. И вдруг из тучи выплыл юнкерс, за ним второй, третий. Санин считал двенадцать. Они плыли медленно, гуськом, и походили на огромных брюхаток стрекоз. Головной юнкерс внезапно как по желобу скользнул вниз, скрылся за лесом, а потом взмыл вверх, догнал последний бомбардировщик, пристроился ему в хвост и опять ринулся в пике. Юнкерсы описывали круг за кругом. Казалось, между небом и землей крутится гигантское чертово колесо. Взрывы доносились глухие, словно из-под земли. Юнкерсы отбомбились, а на смену им из той же лиловой тучи выползли хейнкели. Похожие на куцах ворон. Хейнкели шли еще медленнее, а потом начали как из мешка сыпать бомбы. Им никто не мешал. — Да, — вздохнул Саня, — да, — повторил Ефрейтер. — Сволочи, чуть не плача, — сказал Щербак. Самоходный полк, не снижая скорости, шел туда, к темному, как изогнутая бровь, лесу, над которым безнаказанно развлекались фашистские стервятники.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 гармошка дурным голосом закричала караул а сержант раскатался потом обогнали батальон пехотинцев батальон ведь меил снег весь день солдат обрели цепью один с другим упорно глядя себе под ноги позади всех ковылял маленький солдатик сначала саня показалось что же неет сама по себе перекладываясь плеча на плечо автомат Когда машина с ним поравнялась, из воротника шинили на Саню глянула совсем детская, остренькая мордочка, на которой горели два чёрных с красными жилками глаз. И столько в них было злости и зависти, что Малешкин отвернулся. Впереди батальона в новеньком полушубке, опоясном новыми ремнями, энергично размахивая руками, шёл капитан. Шапка у него сидела на затылке. А темные волосы свисали на лоб. Ура темнело, когда полк достиг леса. Ухли пушки, глухоро катали гвардейские минометы. Сбоку истошно зревел немецкий шестиствольный миномет Ванюша от взрыва Малешкина глох. Щербакринулся в люк, за ним ефрейтер, миномет опять заревел, саня бросился в машину и закрыл с собой люк.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 — Эй, Саня, ты жив? — закричал Пашка. — Жив! — ответил Саня. — А ты тоже. У меня одну бочку с газолем снесло, а другую осколками из кромсала. — Надо мне посмотреть. Малешкин вылез и стал осматривать машину. Бочки стояли на месте и целехонькие, зато брезент на ящиках со снарядами превратился в кучу рванья. — А у меня еще хуже. Брезент накрылся, — пожаловался Саня. Тиньков не ответил. Эй, Пашка, ты слышишь, у меня брезент накрылся, слышу. А ты что делаешь? Ничего, а ты тоже. У тебя есть что-нибудь пожрать? Только хлеб, а у тебя тоже. Полк остановился и сразу же закричали: Командиры батареек, к полковнику. Командиры машин сошлись покурить и, конечно, заговорили о налете его не уши.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 ли замполита или ранение одного из командиров машин, вероятно, и то, и другое вместе. Уловив в словах Зимина слишком прозрачный и намек, Теленков щелчком подбросил окурок, и когда окурок, описав красную дугу, упал, ответил, — Просто я был дурак тогда, Вася! Сань давно заметил, что Пашка стал теперь совсем другим. Он как-то вдруг на глазах свял и потускнел.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 От слов. Просто был дурак. У Малешкина неприятно ёкнуло сердце, и он понял, что этот отчаянный Пашка теперь страшно боится смерти. Саня посмотрел на тёмные силуэты самоходок, от которых несло холодом и газойлем. Ему тоже стало жутко. По обеим сторонам дороги плотной тёмной стеной стоял лес. Саня поёжился, помотал головой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 и лом из рук сам вываливался. — Головой ручаюсь, что это мартышкин труд. Вот увидите, завтра с рассветом отсюда уедем, — сказал наводчик. — И где эта кухня проклятая шатается? Щербак оглянулся, словно кухня должна была шататься у него за спиной. Но там, куда он посмотрел, взлетела ракета, гукнул миномет, а ему ответил автомат длинный трескучей очередью.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 Босоногий черноглазый пацан, схватив Саню за рукав, настырно клянчил. «Дядько, цукерко, цукерко — Дядько, цукерку, коханенький, цукерку! Саня отдал ему последнюю печеньницу. Малыш жадно схватил ее, шмыгнул на печь и оттуда закричал. Да — Василь, да веще маю! Василь, такой же босоногий, грязноносый и озорной. Стримглав вскарабкался на печку, навалился на брат. Тот заревел. — Василь! — Отчепись от Миколы, зараз, бисся в дрючком! — пригрозила хозяйка. И неизвестно, кому обращаясь, спросила. — Хиба ж цедиты? Кто их тильки поганых наробеев? Старший сержант, чистивший картошку, удивленно посмотрел на хозяйку. — А разве они не ваши? — Яки? Цевин — Цевин! — спросила хозяйка, показывая на печку и махнул рукой. — Та ж мои! усю душу поутягали, чертяки! Малешкин протиснулся к столу, выхватил из чугуна картофельну, покидал с руки на руку и, обжигаясь, проглотил. Потянулся за другой, потом за третий. Чугун опражнили в одну минуту, а у Сани только разгорелся аппетит. «Кажется, такой картошки он никогда еще не едал. Удивительно вкусная, — сказал он. «Чё — Что такое? спросила хозяйка. — Картошка. — Цэшуся крахмал, як цукор, — похвасталась хозяйка.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 Солдаты поспешно хватали ее и рассовывали по карманам, выбегали на улицу. Саня тоже выбрал пяток картофелин покрупнее, положил их в сумку и пошел к машине. Самоходка стояла в копанире Экипаж и не подумал углублять окоп, только вырыл под машиной для себя яму и установил в ней печку. — Вот черти лентяи! Без злоба руганул Малешкин свой экипаж и полез под самоходку. Щербак спал. Подвернув, как гусь, под бок голову, наводчик, заряжающий в виде разговора, в шах. Бянкин молча подал Малешкину котелок с пшенной кашей, полбанки свиной тушенки, хлеб и фляжку с водкой. Саня потрогал котелок, наполненный до краев пшенкой размазней. — Мне одному? — Если мал, у нас еще есть. Повар нынче добрый, — сказал Ефрейтор. — Гришка, два таких умял. Чем ругаться на бороться, лучше кашей напороться, — продекламировал наводчик. Саня потряс над духом фляжку, понюхал, вспомнил о зароке, поморщился и выпил из горлышка свои положенные сто граммов. Через минуту ему стало необыкновенно хорошо и весело. Аппетит разыгрался, в один миг он поглотил тушенку и приналег на кашу. Заряжающие с наводчиком возобновили разговор о шах. «Сейчас не стало. Изредка падет какая-нибудь заблудшая. А вот в сорок втором, когда я был в разведроте, там хватало...» Бянкин вздохнул, поскреб поясницу. «Командиром разведрота был у нас старший лейтенант Савич. Сорвиглава, Малагур, в общем, душа человек. Сам из-под Ленинграда, из Колпина, есть такой город». «Точно есть», — подтвердил Саня. И, словно боясь, что ему не поверят, пояснил. «Там еще огромный такой завод. Я его видел из окна поезда, когда ездил с маткой в Ленинград. Ужасно длинный завод. Километр три забор тянется». Дождавшись, когда Саня кончит, Бянкин продолжал. «Таких командиров один на тысячу. Бывало, выстроить роту. И давай нас крыть разными выразительными словами. Удивительно, сколько он знал этих выразительных слов». — У нас от них ноги одеревенеют и уши опухнут. Он все кроет и кроет. Заканчивал свою речь угон всегда такими словами. — Но погодите, кончу пить, так я за вас возьмусь. — А что, разве он так много пил? — спросил Саня. — Не больше других. Это у него такая поговорка была. Ефрейтер достал кисец табаком. Сани с наводчиком оторвали от газеты по клочку бумаги. Пянкин высыпал им по щепотке махорки. — А ведь убили нашего старшого! — прервал длительное молчание Ефрейтор. — Алягер, кома-лягер! — сказал наводчик. Ефрейтор покосился на него и сплюнул. — Возвращались с задания, прошли нейтралку, а на передке его фриц и столкнул Мина ему под ноги угодила. Так без костылей мы его и схранили. — А какой был командир? — Бянкин закрыл ладонью глаза и, горестно, качая головой, долго жалел своего покойного командира. — Если толковать в шах вдруг, — начал домешек, — то ни у кого их столько не было, как у нас, когда мы выбирались из окружения. Если будете слушать, скажу. командир заряжающим один голос, сказали «Давай».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 Морда лошадиная, тощий и черный, как копченый сик. Подошел к нам, поднял сапог, сотвалившись с подметкой, и сует в морду хозяин. Гляйх! Шналь! Бистро! дитофель. тойфель! Шо це таке? спросил Бянкин. Сейчас, быстро, черти! — перевел Домешек и продолжал. Хозяин стащил. С фрица сапог стал приколачивать подметку. А немец... Уставился на меня, как гад на лягушку, потом как рявкнет. «Веризду!» У меня от страха волосы взмокли. Стою, молчу, не знаю, как отвечать. То ли по-немецки, то ли по-русски. А нем орёт «Кто ты?» И ругается по-своему. Наконец я осмелился и сказал, что «Родственник!» «Вас, вас!» — вопил Фриц. «Брудер!» — сказал хозяин и показал немцу три пальца. «Драй, брудер!» «Троюрдный брат!» Ну и хитро же фриц попался. Стал фотографии на стенках рассматривать. Всю квартиру обошел, вернулся и тычет мне в грудь пальцем. «Юда!» Потом автомат с плеча снимает. «Тут мне откуда не возьмись храбрость появилась!» Закричал «Найн юда! Игбин кавказец!» Виздай дайнаме!» Спрашивает немец. «Абрек заур!» Ответил я. «Одно это имя кавказское знал!» И то потому, что такое кино было. Точно было, подтвердил ефрейтер А что, Нет Фриц? Да ничего. Натянул сапог, бросил на верстак алюминиевую монету, погрозил мне пальцем. Шон, Шон, кавказец! Вир, Вердон, безухин на брек заур, и ушел. Через полчаса и я смазал пятки. Щербак зашевелился, поднял голову. А где вши?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 Долго рассматривает ее, потом бросает на землю и говорит, — иди пешком. — Не смешно, — подумал Саня. — Глупо и противно. Печка остывала, угли подернулись пушистым пеплом. Переносная лампочка, свисая из нижнего люка, бросала на дно ямы холодный мертвый свет. — Который уж час горит переноска. — И ничего. — А попробую я включить рацию. Заорет, что опять...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 Судьбы я вызов принимаю с ее пожатием руки. На повторе щербака поддержали наводчик заряжающим. Домешек резко и крикливо, Бянкин, наоборот, очень мягко и очень грустно. Это была любимая песня танкистов и самоходчиков. Ее пели, и когда было весело, и так просто, от нечего делать, но чаще, когда было не в тоскливо. Второй куплет... Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас, и залпы башенных орудий в последний путь проводят. Нас начал Бянкин высоким тенорком и закончил звенящим фальцетом. — Очень высоко! — Осип, нам не вытянуть, пусть лучше Гришка запивает, — сказал Домешек. Щербак откашлялся, пожаловал, что у него першит в горле, и вдруг сдержанно. Удивительно просторный, мелодично повел, И полетят тут телеграммы к родным знакомым Известить, что сынок их больше не вернется И не приедет погостить. Саня, закрыв рукой глаза, шептом повторял слова песни. Сам он подтягивать не решался. У него был очень звонкий голос, и совершенно не было слуха. Теперь Щербак с Ефрейтором пели вдвоем,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 и будет карточка пылиться на полке позабытых книг в танкистской форме при погонах, а он ей больше не жених. Но сбились с тона, спели слишком громко, визгливо, этим испортили впечатление. Последний куплет. Прощай, Маруся, дорогая, и ты, каве, братишка мой, тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой, Продевели все с какой-то отчаянностью и злобой, а потом угрюм, опустив головы, долго молчали. Первым поднялся наводчик. — Надо пойти посмотреть, — сказал он. Всем сразу тоже захотелось посмотреть. Вылезли из ямы, посмотрели. Ночь была темная, сырая, Был мокрый ветер. В доме ярко светились окна, а около двери, словно земли, вылетали искры.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 «Степан, куда ты заховал кочережку?» «Що вон это кэ?» — спросил Степан. «Кочережка, палка с железякой на конце, чем в печь ковыряют, рыло не мытое». «Но що вен лается, як кобель?» — проворчал Степан и в сердце пнул ногой пустое ведро. Маляшкин вежливо поздоровался с поваром. Никифор не обратил на него внимания. «После командира части» и своего непосредственного начальника, помпохоза Андрющенки, он считал себя по значимости третьей фигурой в полку. Солдаты прозвали его Никифор Хамло. Однако Никифор своё дело знал, старался, чтобы солдат у него были вовремя и сытно накормлены. Нередко сам на спине под огнём таскал мешки с хлебом и термосы с супом, при этом так громко ругался, что за километр было слышно. А что, Никифор, комбат безубцев здесь? спросил Саня. Вместо ответа Никифор крепко выругался. В доме за столом сидели все четыре комбата. Они ужинали. Пашка Теленков заводил птифон. Он перевернул пластинку, и мембрана, хрякнув, затрещала, потом зашипела, потом задребезжала, и, наконец, загнусавила. Она была в и стал быть рубашки, и фильдекосовых стал быть в штанах.